К тому времени, когда рассказ был окончен, лимузин свернул на Комануэлс-Авеню, и Полиана тут же принялась восторгаться красотой улицы, на которой такой чудесный длинный сквер посередине от самого начала до самого конца, и которая кажется особенно приятной после всех этих узких улочек. «Я думаю, каждый захотел бы здесь жить», заявила она с энтузиазмом. — Вполне вероятно, но вряд ли это возможно, — возразила миссис Кэррио, приподняв брови. Ошибочно приняв мину на лице своей спутницы за выражение неудовлетворенности, вызванной тем, что дом миссис Кэррио находится не на этой красивой улице, Полиана поспешила загладить свою бестактность. — Конечно, конечно, — согласилась она и торопливо продолжила. «Я вовсе не хотела сказать, что узкие улочки хуже. Может быть, они даже лучше, потому что не нужно далеко идти, если хочешь, занять яиц или соды у соседей напротив. И... Ах, вы живете здесь?» — воскликнула она, когда автомобиль остановился перед внушительным подъездом дома миссис Кайрю. «Вы живете здесь, миссис Кайрю?» ну, «Да». «Разумеется, я здесь живу!» — ответила та с оттенком раздражения в голосе. «Ой, как вы, наверное, рады! Рады, что живете в таком совершенно замечательном месте!» С восторгом воскликнула девочка, выпрыгнув из автомобиля на тротуар и с любопытством оглядываясь вокруг. «Ну разве вы не рады?» Миссис Кэрью молчала. Из лимузина она вышла без улыбки и с насупленными бровями. Во второй раз за эти последние пять минут Полиана поспешила исправить свою ошибку. «Я, конечно же, говорю не о той радости, что вызвана, как говорит тетя Поли, греховной гордостью», объяснила она с беспокойством, наблюдая за выражением лица миссис Кайрио. «Может быть, вы подумали, что я о такой радости говорю, да? Тётя Поля так иногда раньше думала, но я имела в виду не ту радость, когда радуешься тому, что у тебя есть что-то такое, чего у других нет, а ту простую, когда просто хочется кричать, хлопать дверьми, даже если это неприлично, — заключила она, подпрыгивая на цыпочках. Шофер поспешил отвернуться и заняться машиной. А миссис Кэрри по-прежнему без улыбки направилась вверх по широким каменным ступеням. — Пойдем, Полианна, — только и сказала она очень сухо. Пять дней спустя Делла Леттерби получила от сестры письмо, первое с момент приезда Полианы в Бостон. Делла Распечатала его с любопытством и нетерпением. «Дорогая Делла», — писала миссис Кэррю, — «во имя всего святого, почему, ну почему ты не позаботилась дать мне хоть какое-то представление о том, чего ожидать от этого ребенка, которого я взяла по твоему настоянию? Я почти схожу с ума, но тем не менее не могу отослать ее». У меня трижды возникало желание сделать это, но всякий раз, прежде чем я успевала сказать хоть слово, она сообщала мне, как совершенно замечательно она проводит здесь, время как она рада, что приехала, и как я добра, что взяла ее к себе на то время, пока тетя Полли в Германии. Как, скажи на милость, могу я вдруг обернуться к ней и сказать в ответ на все это «Отправляйся, пожалуйста, домой. Мне ты здесь не нужна». И что самое нелепое, так это то, что ей никогда не приходит в голову, что она мне здесь не нужна. А навести ее на эту мысль я не в силах. Разумеется, если она начнет читать мне нравоучение или перечислять выпавшие на мою долю блага я вынуждена буду ее отослать». Я сказала тебе с самого начала, что «не допущу этого, и я не допущу». Два или три раза мне показалось, что она собирается это сделать, то есть начать читать мне проповедь. Но пока все сводилось к какой-нибудь забавной истории о дамах из благотворительного комитета. Так что проповеди не получалось. К счастью для этой девочки, если она действительно хочет здесь остаться. Ну, право же, Делла, она просто невыносимо Вот послушай. Во-первых, она в безумном восторге от моего дома. В первый же день упросила меня открыть все комнаты и не успокоилась, пока все шторы в доме не были подняты, чтобы она могла рассмотреть все эти совершенно замечательные вещи, которые, как она заявила, даже лучше, чем у мистера Джона Пендлеттона. Понятия не имею, кто это такой. Вероятно, кто-то из Белдингсвилла. Во всяком случае, он не дама из благотворительного комитета. Только это мне и удалось узнать. Затем, как будто не было достаточно того, что я бегала из комнаты в комнату, словно персональный гид, так она еще обнаружила в одном из шкафов, Вечернее платье из белого атласа, которое я уже сто лет не надевала, и умолила меня его надеть. И я надела. Почему? Не могу понять. Знаю только, что я была совершенно беспомощна в ее руках. Но это было только начало. Она упросила меня показать ей все мои наряды, И так забавно рассказывала о церковных пожертвованиях, из которых прежде одевалась, что я не могла удержаться от смеха. Хотя тут же чуть не заплакала, представив те ужасные вещи, которые приходилось выносить этому ребенку. От платьев, разумеется, перешли к украшению. И она так восторгалась моими двумя или тремя кольцами, что я по глупости открыла сейф, только чтобы посмотреть, какие большие глаза она сделает. У Делла! Я думала, ребенок сошел с ума. Она надела на меня все кольца, броши, браслеты, ожерелья, какие у меня есть, и настояла на том, чтобы прикрепить к моей прическе обе бриллиантовые диадемы, когда узнала, что это такое. Так что под конец я сидела, обвешанная, жемчугами, изумрудами и бриллиантами, чувствуя себя языческой богиней в индусском храме. Особенно, когда этот нелепый ребенок принялся приплясывать вокруг меня, хлопая в ладоши и распевая: «О, совершенно прелестно! Совершенно прелестно!» «Ах, как я хотела бы повесить вас в окне! Была бы такая отличная радуга!» Я еще только собиралась спросить, что она имеет в виду, когда она вдруг упала на пол и заплакала. И как ты полагаешь, в чем была причина? Она была так рада, что у нее есть глаза, чтобы видеть, что ты на это скажешь. И, разумеется, это не конец, а лишь начало. Она здесь только четыре дня. Она но не потеряла ни минуты зря и уже может причислить к своим друзьям мусорщика, участкового полицейского, разносчика газет, не говоря уже обо всей моей прислуге. Они, похоже, совершенно очарованы ею все до одного. Но не думай, пожалуйста, что и я подпала под ее чары. и чего подобного. Я отослала бы ее к тебе сразу, если бы не чувствовала себя обязанной выполнить обещание оставить ее у себя на всю зиму. Что же до того, что она могла бы заставить меня забыть о Джейми в моем глубоком горе? Это невозможно. В ее присутствии я лишь острее чувствую собственную утрату, потому что со мной не он, а лишь она. Но, как я уже сказала, я оставлю ее у себя до тех пор, пока она не начнет читать мне нравоучения. Тогда она отправится к тебе. Но пока еще она нравоучения не читала. Твоя любящая, но в полном смятении, Рут. Пока она еще нравоучения не читала. «Еще бы!» — засмеялась Делла, складывая мелко исписанные листки письма. «Ах, Рут-Рут! Однако ты признаешь, что открыла все комнаты, подняла все шторы, нарядила в атласы драгоценностей, а поляна не пробыла у тебя и недели?» «Но нет, она не читала тебе нравоучений, нет-нет-нет, не читала!»